Глава 26. Имперцы оказались в крайне незавидном положении. С одной стороны, их ограничивал пригород и стены, а с другой закрывала капкан армия султаната. Вражеские генералы приняли решение первым делом дать бой чужакам, и это позволило нам беспрепятственно вывести часть своих войск. Двадцать тысяч человек, конечно, не та сила, которая способна обрушить такого колосса, как объединенное войско Исхироса, но это только на первый взгляд. Разорвав на себе одежды, я призвал дьявольские крылья и взмыл в небеса, доводя своих сторонников до исступления и религиозного экстаза. Люди кричали, что-то швыряли вверх, обнимались и тыкали в мой парящий силуэт пальцами. Проносясь на бреющем полете над головами колонн, я слышал их радостные вопли. Меня славили как спасение, но не понимали, что таковым я могу стать только для их детей. Для них же самих я — рок, божий перст и неотвратимое забвение. Но такова была цена свободы. Разглядев среди пестрого сияния чужих душ сотню своих комбионов, Я взял курс в ту сторону. Почему-то мне не хотелось оставлять их один на один в грядущей бойне. Я чувствовал себя обязанным присмотреть за ними и не позволить свалиться в пучину демонического безумия. Ведь настоящая война для нас еще даже не началась. Людское море колыхнулось подо мной и пришло в движение. Защитники Махи отправились в контрнаступление, оставив за стенами еще достаточное количество воинов. Народные легионы, солдаты аристократии, багровые жрецы. Это была грозная сила, несмотря на относительную малочисленность. Становилось даже жаль, что большинству из них придется умереть. Шахирская армия тем временем уже преодолела большую часть расстояния до первых манипул Исхируса и момент, когда они сшибутся друг с другом, неумолимо приближался. Нам следовало бы поспешить. Откуда-то снизу зазвучала боевая песня Алого Завета. И десятки тысяч глоток подхватили ее, чествуя чернокрылого самозванца, чествуя своего палача, чествуя меня. Красная вспышка молнии прорезала небо, показывая, что я услышал своих последователей, и этот раскат породил новый вопль восторга, ненадолго заглушивший пение. Имперские генералы заметили наше приближение, и теперь их солдаты метались, словно между молотом и наковальней. Но даже в таком тяжелом положении у них еще оставались достаточно неплохие шансы сохранить армию. Вот только я не был намеренным это позволить. «Дьяволу нужно много жертв, а мне их нужно еще больше, чтобы осуществить задуманное». Когда первые ряды альсура добрались до порядков имперцев и на полном ходу ударили их в лоб, грохот металла разнесся по миру, словно это создатель хлопнул в ладоши. В мешанине из света чужих душ было практически нереально отследить те «редкие огоньки», что безвестно потухали в водовороте отчаянной рубки. Но я прекрасно понимал, что таковых становилось с каждым новым мгновением все больше и больше. Посмотрев туда, где мы с вестниками зарыли сердце князя тьмы, я увидел ореол темной пульсации, бьющейся в такт каждой покинувшей тело душе. Зловещая реликвия ликовала. Впервые за тысячи лет она ела в досталь, наполняясь энергией смерти и боли. Однако я опасался, что оскорбленных ей душ хватит только на открытие портала в ад, но никак не на противостояние с сатаной. Поэтому бойня должна продолжаться во что бы то ни стало. Авангард защитников Махи, укрепленный воинами Ордена, наконец приблизился к ожидающим схватке легионерам. В воздухе сразу же запели стрелы, но я не стал сбивать их силой своей искры. Я бережно экономил войско исключительно ради этого момента. Теперь же людям придется рассчитывать на самих себя. А мне следует довольствоваться только ролью безмолвного наблюдателя. Очень долго я летал над полем боя молчаливой тенью, паря на волнах яростных и истошных криков. А солдаты остервенело рвали друг друга на части не считаясь потерями и здравым смыслом, все больше входя во вкус. Для каждого бойца внизу эта битва перестала быть очередным испытанием на жизненном пути, становясь кульминацией всего их существования, тем мигом, ради которого они взрослели, учились и вообще существовали. Серость окружающего мира начала постепенно расцветать багровыми тонами, в которой его раскрашивала пролитая кровь. И по-прежнему каждая смерть сопровождалась вспышкой тьмы, исходящей от сердца дьявола. Напомните себе я позволил лишь один единственный раз, когда целый отряд вражеских асов едва не пробил брешь в моей армии и не разделил ее на две неравные половины. Тогда моя крылатая фигура разразилась целым ворохом красных разрядов, Испепеляя противника. А алые вестники потом быстро довершили сие начинания. Трупы имперских асов оказались стоптаны, превратившись в наполненные обломками костей кожаные мешки. И неумолимый счетчик потерь снова закрутился в привычном режиме, медленно приближая кульминацию всей моей второй жизни. Солнце уже коснулось своим диском горизонта. Те заметно удлинились, а люди подо мной даже и не думали униматься. Слишком долго зрели разногласия между живущими под этим небом смертными. Слишком много места в их разуме занимала ярость. Быть может, виной этому стало и воздействие темной реликвии, сыгравшей роль увеличительного стекла, что до неузнаваемости раздуло сидящие в людях пороки. Но, как бы там ни было... Остановить это жесточайшее кровопролитие могло только пришествие Бога. Ну, или дьявола. Безумство битвы не утихло и тогда, когда ночь окончательно заявила свои права на мир. Для меня темнота не стала помехой, но солдаты просто-напросто перестали видеть перед собой врагов. Для них осталось одно лишь направление, где поджидал противник, и они слепо рвались туда с усердием одержимых. Рвались, чтобы мигом позже упасть пронзенными чужими клинками и пополнить счет моих грехов. Отряд комбионов оставил основные силы далеко позади, вгрызаясь в строй имперцев, как маленький хищник в тушу огромного зверя. Они шли туда, где пульсировала тьма, чтобы первыми встретить владыку преисподней, который придет в этот мир, Едва только откроется портал в его вотчину. Не скажу, что они входили в ряды противника как нож в теплое масло, ведь это было бы сильным преуменьшением. Их стремительное продвижение больше походило на падение раскаленной кузнечной заготовки в пышный свежий сугроб. Смертные были попросту беззащитны перед могуществом полудемонов, пусть и находящихся в несовершенном человеческом обличии. И совсем скоро участок Большого Поля, где мы зарыли реликвию дьявола, оказался сплошь усеян сотнями неподвижных тел. Ведь каждый удар алых вестников был тверд, выверен и нечеловечески мощен. Там, где они проходили, не оставалось ни выживших, ни даже раненых. Я спикировал прямо на горы трупов, усеивающих землю а потом закрутил нити искры в тугой канат, пробуждая шквалистый ветер. Свирепый смерч штопором вонзился в почву, выдирая пласты дерна и быстро углубился на несколько метров. Совсем немного времени потребовалось мне, чтобы высвободить на Божий свет зарытый несколько осколков назад ящичек. Повернув ручку запорного механизма, я откинул металлическую крышку и заглянул внутрь. К своему удивлению, я осознал, что не вижу дна контейнера, потому что оно потонуло в непроглядном мраке. Мраке, которое не смогло побороть мое острое зрение. Сейчас весь мир для меня сжался до одного маленького темного квадрата, из глубин которого исходил неразличимый, но требовательный шепот. «Тьма звала меня». Звуки близкого боя доносились до моих ушей, словно сквозь толщу воды, заглушенной бормотанием реликвии. Губы пересохли, а рука вдруг замерла в нерешительности, став какой-то чужой. — Ну же, Данмар! — зашипел я сам на себя. — Давай, соберись! Ты проклят с рождения, тебе нечего терять! — Ты сможешь, пророк! Мы все верим в тебя! Рядом со мной возник рослый миссис покрытый кровью так густо, будто купался в ней. Он поотечески добро взглянул в мои чуждые этому миру глаза и ободряюще сжал ладонью мое бледное, покрытое шрамами плечо. «Если ты считаешь, что время пришло, то действуй», — сказал он мне. «Смерть еще не конец пути. Ты сам учил нас этому. Даже если не получится, то мы все равно сможем продолжить свою борьбу «И после...» «Ты прав, паладин», — кивнул я, загоняя малодушный порыв куда подальше. «У нас нет права отступать». Собрав в кулак всю свою волю, я сунул ладонь во тьму. Кровь в органа, что ранее наполняла ящик, превратилась в склизкое нечто, противно обволакивающее пальцы, и посиреть этой гнусной жижи... Я принялся нащупывать острые ребра неровного осколка. Кожу тут же неприятно уколола, словно электрическим током. И я почуял, как кусочек чужой души прирастает ко мне, становясь со мной единым целым. Вспышка. Боль, испуг, сомнение, тревога, отчаяние. Целый водоворот эмоций, которые, казалось, давно умерли во мне, Захлестнул сознание. Сердце дьявола звало своего хозяина, но без моей помощи у него не получалось преодолеть барьер между мирами. Я должен был пробить завесу, отделяющую здешнюю обитель от преисподней. Но не знал, как это сделать. Распрямившись, я обвел взглядом своих преданных вестников. А затем, без лишних напутствий, направил в энергию анима игнес. К сожалению, князь тьмы не оставил мне никаких инструкций, так что действовать приходилось интуитивно. Однако, судя по тому, как дрогнул обелиск в глубине моей души, я кристально ясно осознал, что действую в верном направлении. Сотня комбионов сипло-выдохнула, в едином порыве падая на колени. Их одномоментно прибило к земле извержением неистовой мощи, порожденной моим единением с адской реликвией. В этот момент они стали наиболее уязвимы, вот только тех, кто мог бы попытаться навредить вестникам, поблизости не оказалось. Все потому, что в один жалкий миг вокруг меня образовалась целая многотысячная гекатомба из мертвых тел. Все смертные в радиусе пары сотен метров попросту умерли, не выдержав этого потока энергии. Однако, когда по незримой пуповине, связывающей два мира, пришел ответ с той стороны, мертвецы зашевелились. Пустые тела быстро становились вместилищем для новых обитателей — для низших демонов и грешных душ, что сейчас рвались сюда, чтобы сеять хаос во имя Мессера. Над нашими головами засияло темно-красное зарево, окрашивая небеса и поле битвы в зловещие тона. И солдаты, получившие возможность снова видеть противника, с новыми силами окунулись в обжигающий водоворот жестокой бойни. А сердце сатаны радостно затряслось в моей ладони, приветствуя новые жертвы. Трупы уже начали восставать, зияя свежими ранами и пустотой мертвых глаз. А следом за ними, прямо перед моим носом, заплясал ворох черных молний. И с каждым новым ударом тревожащегося сердца он «разрастался» постепенно принимая очертания огромной темной фигуры. Алые вестники отбросили бесполезные против такого противника мечи и нырнули в омут своей второй ипостаси. Раздался треск лопающихся ремней и грохот опадающих доспехов. Волки сбрасывали овечьи шкуры, чтобы предстать во всей своей смертоносной красе. Напряжение, небывалое напряжение — сковала каждую клетку моего тела. Момент истины приближался. И скоро все должно свершиться. И вот, вскоре, над головами сотен тысяч воинов пронесся преисполненный ослепляющим бешенством рев. Он поражал своей ненавистью ко всему живому даже меня, прошедшего миллиарды километров адских троп но даже этот неудержимый клич не смог хоть сколько-нибудь притушить разгоревшиеся в смертных пламени примиримой злобы к ближнему. Когда я увидел, кто первым явился на зов осколка души сатаны, то мое сердце зашлось в постыдном трепете, порожденном то ли облегчением, то ли разочарованием. Острое предчувствие совершенной ошибки Болезненно царапнула разум, и пальцы как-то сами собой покрепче сжали обломок души миссера. — Ты хорошо потрудился, комбион, — пророкотал пришедший демон. — Я не ожидал, что у тебя получится. Он наклонился, сгребая в черную семипалую ладонь несколько копошащихся в его ногах трупов, а затем с влажным хрустом сжал кулак пропуская фарш из человеческой плоти между пальцев. «Ха-ха-ха! А здесь все иначе. Гораздо интереснее, чем в моем доминионе. А это что за ничтожество? Неужели ты решил обзавестись еще и слабосильными друзьями?» «Какая неожиданная встреча, асмодей усмехнулся я краешком губ. «Но я готовил этот прием не для тебя. Где владыка?» «Все такой же дерзкий, а?» Гигантский демон ощерился, являя в злобной ухмылке полсотни бритвенно-острых клыков. «Ну ничего, ты исполнил свое предназначение, а потому перестал быть нужен мессеру. Теперь никто не помешает мне как следует поразвлечься с тобой». Прежде чем я успел ответить, Асмадей швырнул в меня налипшую к его ладоням требуху, а затем ринулся в атаку. Уходя от монструозных когтей, я взмахнул крыльями, заваливая свое тело назад. Порожденный мной порыв ветра сумел только лишь слегка покачнуть могучую антрацитовую фигуру, но никак не остановить. Чужие растопыренные пальцы пронеслись перед моим лицом, разрезая своим невообразимо быстрым движением само пространство. Но ничтожная заминка подарила мне миг, за который я успел нырнуть в глубину искалеченной души и приникнуть к черному обелиску. С чего ты решил, демон, что тебе со мной будет весело? Астра медленно брела по пустому коридору, катая в голове мысли, которые одолевали ее уже не первую седмицу. Одни и те же, раз за разом, снова и снова. Доведенная до иступления своими утомительными и однообразными размышлениями, она даже не сразу приметила молчаливый силуэт, приникший к полуприкрытому окну. От осознания, что она здесь не одна, девушка вздрогнула. Но потом расслабилась без особого труда, узнав обтянутый узким платьем девичий стан. «Арая?» — без особой надобности уточнила Персус. «Что ты здесь делаешь?» «Похоже, то же самое, что и ты, Астра», — тихо ответила аристократка. «Думаю, надеюсь и боюсь». «Ты волнуешься за него?» Рыжеволосая подошла ближе и облокотилась на подоконник, устремляя взгляд за тройное кольцо стен. Туда, где сейчас кипела жестокая битва, туда, где был Данмар. «А ты как думаешь?» «Не знаю», — пожала плечами глава рода Персус. Мне неведомо, что вас связывает брак. Нас связывает брак. Сухо поведала Арая. Донмар мой муж Астро, если ты забыла. Сначала девушка собиралась ответить какой-нибудь колкостью, но, повернув голову в сторону собеседницы, увидела, что у сестры Таосима щеки блестят от слез, и у нее как-то сразу пропало всякое желание грубить и огрызаться. «Ты любишь его?» — спросила Персус, не желая на самом деле знать ответа. А «Тебе какое дело?» — нервно фыркнула Дамина Отерна. «Хочешь поиздеваться?» Даже не думала о таком. Астра неуверенно протянула руку и, не услышав возражений, мягко коснулась волос супруги Данмара. «Я вот люблю». Рыжеволосая аристократка сама удивлялась смелости и открытости, что завладели ей. В иное время она избегала обсуждения этой темы даже со своей подругой Махарой. А тут ее из за язык-то никто не тянул, а откровенность сама по себе срывалась с уст. Причем так легко и непринужденно, будто они сараи самые близкие люди на свете. Было в собеседнице нечто такое, что их роднило. Пара заплаканных глаз обратилась к Астре, и она уже успела пожалеть что ляпнула подобную глупость вслух, однако супруга ее возлюбленного ничего не стала говорить и быстро отвернулась обратно к окну знала бы ты как я тебя ненавижу выдохнула персус не прекращая гладить раю по волосам ненавижу и завидую когда я услышала что ты вышла замуж за донмара то думала что не смогу сохранить рассудок и брошу тебе вызов. «Ты дура, Астра!» Несколько не обидевшись, ответила Атерна. «Ты сама сказала, что не знаешь, что нас с ним связывает. Но все же завидуешь?» «Мне достаточно знать, что ты его жена», — искренне призналась Рыжеволосая, — «а остальное отступает на второй план. Хочешь поменяться со мной местами?» Персус недоуменно покосилась на собеседницу, пытаясь понять, шутит она или нет. Но призналась честно. «Я бы многое ради этого отдала». «Ты не осознаешь, чего желаешь», — покачала головой Арая. «Присмотрись ко мне повнимательней. Разве я похожа на счастливую супружницу?» Рыжеволосая послушно оглядела девушку, отмечая ее припухшие веки, влажные дорожки слез и раскрасневшийся нос. Да, стоит признать, она явно не выглядела довольной той великой удачей, Что выпало на ее долю? Скорее наоборот. И Астре от чего-то стало до невозможного жаль свою более успешную соперницу. Аристократка подошла еще ближе, практически вплотную к домине Атерна, и обхватила ее руками, прижимая к себе в порыве внезапно всколыхнувшейся тоски. Уверена, что быть рядом с таким человеком нелегко, прошептала глава рода Персус. Прямо на ухо собеседницы. За это приходится платить немалую цену. Но я бы на твоем месте все равно ни о чем не жалела. Смешно слышать. Арайя грустно усмехнулась и снисходительно покосилась на собеседницу. Астра явно не понимала, какие усилия прилагала ее соперница, чтобы разбить стену ледяного отчуждения между ней и Данмаром. Она в буквальном смысле отдавала всю себя, но неизменно натыкалась на подчеркнуто грубое безразличие, которое ранило ее хуже тысяч клинков. «Я убила Линнею Девита ради него», — внезапно призналась Рыжеволосая, — «но даже после этого он не выбрал меня». Домина Атерна дернулась в объятиях, попытавшись отстраниться, но Персус не разжала рук а продолжала удерживать девушку перед собой едва ли не силком. Однако, поняв, что отпускать ее не собираются, молодая жена Данмара быстро отбросила намерение высвободиться. Она просто чуть развернулась и молча взирала на раскаившуюся убийцу. Внимательно и в какой-то мере даже сочувственно. Я не знала этого. В полголоса выдохнула Арая. Никто не знал, кроме меня и Данмара. Астра опасалась, что после такого признания собеседница попытается сбежать и сообщить об ее преступлении. Вот только почему-то ее это уже вовсе не пугало. Однако сестра Таосима тоже внезапно успокоилась и прильнула к Персу, положив подбородок ей на плечо. «Они обе!» поощутили присутствие чего-то необычного, что поселилось в тревожной тьме окружающей ночи. Чего-то такого, что заставляло смаковать эти мгновения тишины, как последние. И оттого степень искренности между ними установилась запредельная. Общие душевные раны, оставленные одним и тем же жестоким юнцом, невероятно сблизили двух совершенно разных девиц, которые... Между собой никогда толком не общались. Но это никак не мешало им черпать силы в обществе друг друга и наслаждаться ощущением поддержки, порожденным этими спонтанными объятиями. «Кажется, там что-то горит за стенами», — задумчиво заметила Арая: «Я никогда не видела такой странной пляски огня. Наверное, это все из-за его красных молний. Как думаешь, он вернется?» «Я в этом ни капли не сомневаюсь», — уверенно заявила Персус. «Если уж даже сам Иилий не смог удержать твоего супруга в темнице дворца, то я не могу представить человека, способного ему навредить, когда вокруг Данмара собралось целое войско. Я, наверное, тоже. Но почему-то тревожно». Девушки еще немного помолчали, глядя на далекое алое зарево. Им обеим почудился отзвук раскатистого рева, который долетел даже до первого кольца города. И аристократки только еще теснее прижались друг к другу, боясь отвести взгляд от необычайных всполохов разгорающегося пожара. Или все-таки не пожара.